«Какими же им быть, когда старший им такой пример подает?» «Точно!» — приблизился суталоватый мужчина лет примерно пятидесяти. «Я тоже смотрю, он вроде как-то одет не по-нашему. Тот еще освободившийся народ подвалил, а некоторые и с хвоста очереди тоже приблизились. Все выражали недовольство моим любопытством и длинными штанами, и даже склонялись к тому, чтобы по шее костылять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 Пытаясь вырваться, заорал он плаксиво. — Я в предкомоб тороплюсь, а до занятий осталось 10 минут. — Ну и беги себе занимайся, — сказал я. — Пылищу гонять нечего, на то дворники есть. «Кто — Кто? — удивился мальчишка. — Какие еще дворники? Я понял, что, видимо, опять попадаю в просак Обыкновенные дворники! — пробурчал я, но мальчишку отпустил и приблизился к площади Свердлова, которая теперь называлась площадью имени четырех подвигов гениалиссимуса.